Глава пятнадцатая. Три воина с опаской подъехали к юртам, отметив и дымок, вьющийся над одной из них, и бление кос и овец, но во всем остальном утро было угрожающе тихим, и все они ощущали на себе чьи-то невидимые взгляды. Маленькие юрты и хилый загон для скота были построены у ручья, бегущего у подножия лесистого холма. Талуй видел, что среди деревьев скрылись какие-то люди. А потом он постарался спешиться так, чтобы конь прикрывал его от засады или случайного выстрела. Басан и Унеган, как и он сам, носили под халатами кожаные доспехи, хорошо защищавшие грудь даже от прямого попадания. Держа руки за шеей коня, Талуй знаками отдал приказы. Басан получил задание обыскать юрты, прежде чем они двинутся дальше, чтобы не получить стрелу в спину. Воин кивнул в ответ, повёл свою кобылу в тень юрты, и прикрываясь лошадью, нырнул внутрь. Алуев и Нген ждали, пока он обущят жилище, но при этом напряжённо всматривались в лес. Они видели густые заросли колючих кустов между стволами деревьев, плотно обвитыми вьющимися растениями. Выходило, что им придётся пешими преследовать беглецов. Люди, живущие здесь, похоже, давно ожидали набега и хорошо подготовились. До деревьев в шагах 30 надо было пройти по открытой местности. Если сыновья Исугея ждут их с натянутыми луками, то дело будет тяжёлое и кровопролитное. Обдумывая положение, Талуйнах хмурился. Теперь он больше не сомневался, что те убегавшие фигурки были сыновьями Исугея, которых бросило умирать племя волков. Отдельные семьи бродяг, подбиравшие на равнинах всякую падаль и отбросы, не подготовились бы к сражению так, как они. Талуй натянул лук, не отрывая взгляда от тёмного подлеска. в котором можно было бы спрятать целую армию. Он знал, что может вернуться и привезти достаточно людей, чтобы загнать их всех. Но и Лак не видел этих колючих зарослей и, конечно, подумает, что Талуй попросту струхнул. Хан не поверит ему. И Талуй начал готовиться к сражению. Дыхание его глубокое и медленное стало частым и коротким, сердцебиение усилилось, тело наполнилось силой. Басан тем временем обследовал вторую юрту, и вышел качая головой. Талус сжал руку в кулак, а затем выбросил три пальца. Басаны и Унгенке внюли, показывая, что поняли его. Они приготовили луки и стали ждать указаний Талуя. Тот чувствовал свою силу, к тому же на нём были кожаные доспехи. Сразить его сможет только пущенная очень сильной рукой стрела. Он поднял кулак, и все трое рванулись вперёд. Выйдя на открытое пространство, они разделились. Высматривая малейшее движение впереди, Талуй тяжело дышал на бегу. С одной стороны что-то мелькнуло, и он тут же упал, перекатился по земле, как в борьбе, вскочив сразу же, как что-то прожужжало над самым ухом. Басан и Унеген начались зигзагами, направляясь к зарослям, но опередивший их Талуй уже заметил, что среди деревьев прохода нет. Все просветы, даже самые узкие, были завалены огромными связками колючих ветвей. Наверняка сыновья и сугеи, отступая в глуп леса, закрыли последний проход за собой. Талуй замешкался, сердце его тревожно заколотилось. И прежде чем он успел принять решение, ему в грудь вонзилась стрела. Талуй пошатнулся от удара и нестерпимой боли, но постарался не обращать на неё внимания, надеясь, что доспехи не дали стреле проникнуть слишком глубоко. Талуй понял, что у мальчишек хорошие луки. Три волка оказались в самом худшем положении, какое только можно было вообразить. Прямо перед колючим заграждением, на виду у врага. Но они были прекрасными лучниками. Каждый мог сбить птицу, попав ей в крыло. И в целом всё было не так ужасно, как казалось Талую. Чтобы выстрелить в врагу придётся хотя бы на мгновение выглянуть, и тогда один из трёх воинов с молниеносной быстротой отправит стрелу в ответ, так что пригнуться враг уже не успеет. Сыновья Исугая наверняка понимали уязвимость своей тактики, так как за деревьями царила тишина. Птицы разлетелись, испугавшись внезапного вторжения, и единственным звуком, нарушающим безмолвие, было тяжёлое дыхание людей, которые боялись за свою жизнь, но старались взять себя в руки. Медленно отступив, Талуи сделал два шага вправо, а Бассаны и Унган отошли влево. Все их чувства обострились до предела. Они следили, готовые убивать или быть убитыми. Талуй представил стрелу, которая входит в его тело, но не устрашился этой мысли, а поймал себя на том, что ему нравится чувствовать опасность. Он поднял голову и повинуясь неожиданному порыву, обратился к незримому врагу. "Я Талуй из племени волков", крикнул он зычным голосом. "Я первый воин элака, некогда первого воина есугея". Он глубоко вздохнул. Нет нужды сражаться. Если вы примете нас по всем законам гостеприимства, мы вместе вернёмся в юрты, и я передам вам послание хана. Он подождал ответа, хотя и не надеялся, что они так легко дадут себя обдурить. Краем глаза заметил, что Басан пошевелился, чуть изменив положение тела. Мы не можем так простоять весь день, прошептал он, когда их глаза встретились. Ты хочешь, чтобы они от нас сбежали? прошептал в ответ Талуй. Басан ответил одними губами: Мы уверились, что они живы. Мы должны передать эту весть хану. Может, у него будет другой приказ. Собираясь ответить войну, Талуй повернул голову, и эта опролошность чуть не стоила ему жизни. Он успел лишь заметить, что из кустов поднялся какой-то мальчишка и пустил стрелу. Всё вспыхнуло перед глазами Талуя, но он собрался с силами и выстрелил из лука в тот момент, Когда стрела вонзилась ему в грудь под горлом, он упал, понимая, что ему повезло. Выстрел сделан в торопах. Лёжа на земле, он видел, что Онген стреляет в кусты. Талуй поднялся, зарычал от ярости и боли, налаживая вторую стрелу. Басан стрелял, направляя лук в сторону движущихся в кустах теней. Ни Басан, ни Талуй не услышали предсмертного крика, когда Талуй посмотрел влево, то увидел распростёртого на земле Онгена. Стрела насквозь пронзила его горло. Глаза закатились, язык вывалился. Талуй стал ругаться в бешенстве, потрясая луком. «Ты захотел тяжелой смерти, и ты ее получишь!» — орал он. В какое-то мгновение Талуй подумывал было отступить к лошадям, но гордость и ярость удержали его. Он страстно желал покарать тех, кто осмелился на него напасть. Его халат топорщился стрелами — Они мешали двигаться, и он сломал два древка одним движением огромной руки. "Думаю, одного зацепил", сказал Басан. Снова воцарилось молчание в ожидании очередной перестрелки. "Надо вернуться к лошадям", предложил Басан. "Обойдём колючки и нападём с открытой стороны". Талуй был в бешенстве. Наконечники стрел вошли довольно глубоко, и в груди пульсировала боль. Каждое слово он вылаивал как приказ. "Стой, где стоишь!" рявкнул он, осматривая деревья. «Убивай все, что движется!» Тимуджин припал к земле с завалом из колючих кустов, сделанных много месяцев назад. Эта его стрела попала Унегену в горло, и юноша чувствовал жестокое удовлетворение. Он прекрасно помнил, что именно Унеген отдал меч его отца Элаку. Тимуджин много раз мечтал о мести. Убить предателя для него было слаще дикого меда. Братья давно ожидали нападения, Однако появление волков у их жалких юрт всё равно оказалось для них потрясением. Темуджин подготовил смертельную ловушку для грабителей, которые явно не могли быть такими опасными, как лучшие воины Элака. Грудь Темуджина распирала от гордости, когда один из нападающих был убит, но это чувство смешивалось с благоговейным страхом, ведь это были воины его отца, самые быстрые и лучшие. Ему казалось, что убивая их, он совершает грех, даже если это уныген. Но никакие сомнения и сожаления не помешают Темуджину уничтожить и остальных. Он помнил Талуя, мальчишку с наглым взглядом. Тот был достаточно неглуп и не связывался с обыями исугея, но при этом считался одним из самых сильных подростков в племени волков. Идва, взглянув на него поверх нацеленной стрелы, Темуджин понял, что у Талуя прибавилось и силы, и надменности, а он далеко пошёл под властью лака. Сквозь завалы колючих кустов Тимуджин, прищурившись, наблюдал за Басаном и Талуем. У Басана вид был нерадостный, и Тимуджин вспомнил, что именно этого воина послали к Алхунутам, чтобы привезти сына Ясугея домой. Знал ли о том случае Талуй, когда брал его с собой? Вряд ли. С тех пор мир заменился. Тогда Талуй был просто рядовым грязным дрочуном, вечным источником неприятностей. Теперь он носил доспехи и халат ближнего воина хана, и Тимуджину хотелось сбить с него спесь. Сидя совершенно неподвижно, Тимуджин размышлял о том, что делать дальше. Очень медленно он повернул голову в ту сторону, где затаился Хачиун, и стал молиться про себя, чтобы тот не шевелился, не привлекал внимания зоркого басана. Иначе в него тут же полетит стрела. В По палбу Тимуджина тонкими струйками побежал пот. Но когда он перехватил взгляд младшего брата, то похолодел от ужаса. Хачиун смотрел на него, молча ожидая, когда брат заметит его. Глаза подростка расширились от боли. Темуджин опустил взгляд и увидел, что стрела прошила тому бедро. Навсегда запомнит Хачиун холодное утро, когда за ними пришла смерть. С бледным, осунувшимся лицом он смотрел на старшего брата, не смея пошевелиться. Несмотря на его самообладание, оперение, сидявшее в теле стрелы, чуть подрагивало, и обострёнными до головокружения чувствами Темуджин услышал слабый шорох листьев. Талуй увидит Хачиуна, — подумал он, — и добьет брата. Вполне возможно, люди лака почуют и запах крови, принесенный ветром. Тимуджин впился в Хачиуна взглядом. Братья смотрели друг на друга в немом отчаянии. Они не могли уйти. Хасар затаился, его не было видно, но и он был в опасности. Оторвав взгляд от Хачиуна, Тимуджин стал медленно поворачивать голову, пока Басан и Талуй снова не оказались в его поле зрения. Они тоже выжидали, хотя Талуй уже явно впал в бешенство. Юноша отметил, что воин сломал стрелы, ванзившиеся ему в грудь, и от души позлорадствовал бы, если бы не ранение Хачиуна. Противостояние не могло длиться вечно. Если бы Талуй отступил для того, чтобы привести больше людей, то они с Хасаром успели бы увести Хачиуна в безопасное место. Стиснув зубы, Тэмуджин мучительно принимал решение. Он не надеялся, что Талуи, потеряв у Нагена, подожмет хвост и бросится к коням. Гордыня не позволит. Если он прикажет Басану идти вперед, то им с Хасаром нужно будет рискнуть и сделать еще один выстрел. Но попасть человеку в доспехах в горло почти невозможно, особенно если тот бежит, пригнувшись. Придется шевелиться, прежде чем Талуи решит атаковать заросли. Придется выскочить и постараться увести их в сторону. Мальчики перекрыли все выходы в лесу. но оставались места, где одиночка мог бы протиснуться внутрь. Тимуджин проклинал свою злую судьбу. С последнего обмена выстрелами прошло всего несколько мгновений, но время словно растянулось, а мысли бешено проносились у него в голове. Юноша знал, что должен предпринять, но боялся этого. Он прикрыл глаза и собрал волю в кулак. Хан принимает тяжелые решения, и Тимуджин знал, что отец давно бы уже двинулся вперед. Бассаны и Талуй надат влечь, прежде чем они найдут и добьют Хычууна. Стараясь держать врагов в поле зрения, Темуджин начал отползать. Он видел, что они переговариваются, но слов не слышал. Он прополз 10 или 20 алдов, пока не укрылся за стволом берёзы, вскочил и выхватил из колчана стрелу. Он не мог видеть врагов, а потому стрелял наугад по памяти. Он послал мольбу от суннему, чтобы оно даровало воинам несколько мгновений замешательства, натянул лук и выпустил стрелу в том направлении, где стоял Талуй. Талуй услышал свист стрелы, когда она, вырвавшись, словно из ниоткуда, прошла сквозь листья. Его собственная стрела слетела с тетивы, прежде чем вражеская успела процарапать длинную ссадину у него на предплечье. Взвыв от боли и удивления, Талуй заметил мелькающую среди деревьев фигуру. Он немедленно выпустил очередную стрелу, надеясь на везение, она пропала в густой листве, и, в общем, он не был виноват, и Талуй, забыв об осторожности, поддался ярости. «За ним!» — взрывел он и махнул Басану, который тут же сорвался с места. Они добежали до восточного края завала, стараясь не упустить из виду бегущую фигуру и одновременно высматривая проход среди деревьев. Нашли, наконец, просвет, и Талуй без промедления рванул в лес. Басан остался снаружи проверить, не отвлекают ли их мальчишки, чтобы напасть сзади. Талуй упорно взбирался вверх, и Басан, не желая отстать, бросился за ним. Они поняли, что у юноши есть только лук, и оба ощутили охотничий азарт. Сытые, сильные и уверенные в себе, они продирались сквозь заросли, перепрыгивали через ручейки. Тимуджин не останавливался и не замедлял ход, хотя и свернул в самые густые заросли. Талуй начал задыхаться. Басан побагровил от натуги. Но они упорно шли вперед, держа в руках обнаженные мечи. На Хачиуна упала тень, и он поднял взгляд. схватился за кинжал, но признал брата и вздохнул с облегчением. "Темуджин выиграл для нас время", сказал он. Хасар посмотрел сквозь деревья туда, где выше по склону холма бежал человек. Берёзы и сосны покрывали холм только до половины, и мальчики понимали, что Темуджин вскоре окажется на виду, пока не перевалит через гребень и не нырнёт в долину, где снова начинался лес. Они не знали, сможет ли старший брат спастись от преследователей. Но сейчас испытывали облегчение при мысли, что войные лака оставили их. Что теперь, спросил Хасар, обращая скорее к себе самому. Не взирая на боль, которая словно вгрызалась ему в ногу, Хычюн попытался сосредоточиться. Волнами накатывала слабость, и он изо всех сил старался не потерять сознание. "Теперь вытащим стрелу", шпнул он,скривившись при этой мысли. "Мальчишки видели, как это делается, когда мужчины племени возвращались после набега". Рана была чистой, кровотечение уменьшилось до слабой струйки. Хасар сгреб с земли ком листьев, чтобы Хачиун закусил его, сунул грязный ком брату в рот и схватился за древко стрелы, ловко сломал его, а затем вытащил обломок со стрием. У Хачиуна закатились глаза, с губ невольно сорвался тихий стон, и Хасар зажал ему рот, не давая дышать. Быстрыми точными движениями он отхватил полоску от своего кушака и перевязал ногу. «Обопрись на мое плечо!» велел Хасар, поднимая Хачиуна на ноги. Младший брат был в полуобморочном состоянии, но листья выплевывал. И Хасар ждал от него решения, что делать дальше. «Они вернутся», — сказал Хачиун, приходя в себя. «Приведут остальных. Если мы поторопимся, то успеем взять коней и добраться до второй стоянки». Хасар помог Хачиуну сесть на коня Талуя и вложил ему в руки повод. Они отправились туда, где вместе с младшими укрылась мать. Темуджин предусмотрительно подготовил запасное жилище, и сейчас Хасар мысленно благодарил брата за это. С давних пор войны и лака преследовали их в ночных кошмарах. Угроза нападения заставляла Темуджина постоянно думать, как защитить семью. От одной мысли, что надо возвращаться в ту тёмную лощину в холмах, где они провели свои первые ночи после ухода племени, Хасару становилось тошно. Но Темуджин настаивал, чтобы они поставили здесь маленькую юрту. Однако они и подумать не могли, что она понадобится так скоро. Они опять будут одни, и охота на них начнётся снова. Пока они ехали, Хасар молился, чтобы Темуджину удалось уйти от преследователей. Когда старший брат вернётся, он сразу решит, что делать дальше. Мысль, что тот может погибнуть, была так ужасна, что Хасар не смел и думать об этом. Темуджин бежал, пока ноги не стали подкашиваться, а голова кружится при каждом шаге. Поначалу у него не хватало сил бежать, преодолевая все попадавшиеся на пути препятствия, но когда слюна во рту стала тягучей и горькой, а силы иссякли, он мог только идти, спотыкаясь и исхлёстанный ветками и исцарапанный шипами. Хуже всего было перебираться через гребень холма, голый как речной камень. Талуи Басан пускали в него стрелы, и тому Джин вынужден был передвигаться почти шагом, чтобы как-то заставить усталое тело уклоняться от стрел. Они почти нагнали его на открытом пространстве, но затем он снова оказался среди старых деревьев. Его шатало, перед глазами всё плыло, дыхание обжигало глотку, но он продолжал упорно двигаться вперёд. Лук он потерял, когда тот зацепился за ветку шиповника, да так крепко, что у юноши не хватило сил сдёрнуть его. Пришлось бросить. Темуджин проклинал себя за то, что не снял тетиву или хотя бы не перерезал её. Теперь он не сможет отбиться, если враги его настигнут. Прочь от Аллуя нож не поможет. Побежать от преследователей ему не удастся. Лучшее, что он может сделать найти укрытие. Продирая сквозь кусты, Темуджин высматривал место, где он мог бы спрятаться. Горло сжалось от страха, но прочистить его юноша никак не мог. Оглянувшись, он увидел двоих мужчин, напористо пробиравшихся между деревьями. Они сняли тетиву слуков. Отчаяние охватило Темуджина. Он и не думал, что придётся бежать так далеко и так долго. И что теперь толку же лечь, что не припас в тайнике по дороге оружия и не устроил волчьи ямы. Его тяжёлое дыхание сменилось бормотанием, а потом хрипом, каждая частичка тела молила о передышке. Он не знал, далеко ли забрался. Солнце всё ещё висело над головой, и он мог только бежать вперёд, пока сердце не лопнет или стрела не вонзится в спину. Дорогу преградил узкий ручейок. Тимуджин поскользнулся на мокром камне и упал в ледяную воду. Это вывело его из полуобморочного состояния. В мгновение ока он выбрался из ручья и помчался дальше. Сознание прояснилось. На бегу он прислушивался и считал шаги, пока не услышал, как Талуй вбежал в воду. Пятьдесят три шага. Расстояние, которое легко покрыть и загнать его, как оленя, если он позволит им сделать один чистый выстрел. Он поднял голову. и собрал всю свою волю, чтобы двигаться дальше. Тело готово было сдаться, но Тамуджин помнил, что Ясугей говорил ему, воля может держать человека на плаву, даже когда слабая плоть сдастся. Внезапно перед ним открылся распадок, и юноша исчез из поля зрения преследователей, нырнув в заросли у старых берез. Шиповник был здесь в человеческий рост, и Тамуджин, не задумываясь, врезался в него и сказал, что он был в зале. И стал продираться сквозь колючие кусты, заползая всё глубже и глубже под их тенистую защиту. Он впал в отчаяние и был близок к тому, чтобы сдаться. Но тут дневной свет потоскнел, и Темуджин свернулся клубком и затаился. Лёгкие требовали воздуха, но Темуджин заставил себя не шевелиться. Пот выступил на лбу. Подросток чувствовал, что лицо его горит, а руки дрожат, но он напряг мускулы вокруг рта, чтобы втягивать и выдыхать воздух лишь тонкой струйкой. Это все, что он мог себе позволить. Он слышал, как мимо с шумом протопали, перекликаясь Талуй и Басан. Они недалеко уйдут и вернутся, как только поймут, что он спрятался. В этом-то Муджин был уверен. А ему хотелось лишь одного — закрыть глаза и провалиться в темноту. Но он использовал драгоценное время, чтобы заползти еще глубже в темные заросли. Шипы раздирали кожу, но он не кричал, а только протаскивался всё дальше, пока ветки не отпускали его. Эти царапины ничто по сравнению с угрозой быть схваченным. Тимоджен заставил себя прекратить бессмысленное продвижение. Сначала он не мог думать ни о чём, кроме темноты и безопасности, как преследуемое животное. Будучи сыном своего отца, он сознавал, что шорох выдаст его, если он остановится. Это часть его я Наблюдала за ним с холодным презрением и приказывала взять себя в руки. Голос Талуэ заставил его замереть, и Тамуджин закрыл глаза, почувствовав странное облегчение. Он сделал для своего спасения все, что мог. «Спрятался!» — ужасающе близко послышался голос Талуэ. Видимо, воины вернулись по своим следам, как только потеряли его. Дикая боль в груди пронзила Тамуджина. и он зажал руками рот, чтобы даже случайный крик не выдал его. Он сосредоточился, представив отца в юрте, снова увидев, как того покидают жизнь. — Мы знаем, ты нас слышишь, Тимуджин! — тяжело дыша крикнул Талуй. Он пробежал слишком много, но был крепок и здоров, и быстро восстанавливал силы. Тимуджин лежал, прижавшись щекой к прошлогодним листьям, вдыхая их прелый запах. Он понимал, что в темноте сможет ускользнуть от них, Но до заката ещё далеко. А как переждать день, он не знал. Темуджин ненавидел преследующих его людей, ненавидел так страстно, что казалось, они вот-вот почувствуют исходящую от него ненависть. "Где твои братья, Сбектэр?" снова крикнул Талуй. "Нам нужны только вы двое". Тут Темуджин услышал, как совсем другим тоном Талуй прошептал Басану. Он залёг где-то рядом. "Обыщи тут всё и кликни меня, когда найдёшь". Этот жёсткий голос придал Тамуджину уверенности, и он воззвалился к отцу небу, чтобы оно поразило этого человека, сожгло его. Ударом молнии разорвало на части, как некогда у него на глазах молнией разбило дерево. Отец небо молчал, а может, вообще ничего не слышал, но мысль о кровавой мести снова распалила в сердце Тамуджина ярость. Дыхание юноши выровнялось, На сердце по-прежнему колотилось, и он едва сдерживался, чтобы не шевельнуться или не задышать шумно полной грудью. Он слышал поблизости шаги, шорох листьев и треск ломающихся кустов. В окружавших его ветвях был просвет, и тому джину ставился на него, глядя на движущиеся тени. К своему ужасу он увидел в просвете сапог, а затем свет загородило чьё-то лицо, оскалившееся, словно дикие псы. Темуджин и Басан казалось, вечность смотрели друг на друга, но затем воин исчез. "Я не вижу его", крикнул Басан, уходя прочь. На глазах Темуджина выступили слёзы, в ушах стучала кровь. Все раны его измождённого тела, полученные во время мучительной погони, давали о себе знать. Он вспомнил, что Басан был верен Есугею, и от нахлынувшего облегчения чуть не лишился сознания. Вдалеке слышался голос толуя, но Тумуджин сейчас был наедине с собственным дыханием. Солнце опускалось над далёкие невидимые ему холмы, и над зарослями шиповника сгустилась темнота. Тумуджин слышал, как перекликаются войны, но голоса раздавались будто бы вдали. Наконец усталость одолела его, обрушившись словно внезапный удар, и он уснул. Проснулся и сразу увидел трепет пламени. Сначала Темуджин не мог понять, почему лежит, свернувшись в таком густом шиповнике, что едва может пошевелиться. Страшно было застрять в этой местре диколючик, но он не знал, как выбраться. Был только один выход ползти назад. Наблюдая, как чертя огненные полосы факел, он заметил в золотом отблеске света лицо Талуя. Двон всё ещё искал его, и вид у него был мрачный и усталый. Несомненно, они проголодались так же сильно, как и он сам. «Шкуру с тебя спущу, если сам не вылезешь!» — вдруг заорал Талуй. «Заставишь искать всю ночь, в кровь и забью!» Когда огонь отодвинулся в сторону, Тимуджин закрыл глаза и попытался расправить руки и ноги. В темноте Талуй не заметит брожания ветвей. Юноша готовился снова бежать. Распрямил прижатые к груди ноги, чуть не застонав от облегчения. Все закоченело и затекло. И он решил, что боль, а не крики Талоя разбудила его. Он растёр сведённые судорогой ноги. Первый рывок должен быть молниеносным. Нужно только собраться с духом. А уж потом в такой темноте они его не найдут. Он знал, что семья перебралась в лощину среди холмов. Если ему удастся выдержать хороший темп, то доберётся туда до рассвета. Талуи басан никогда не выследит его по сухой траве, им придётся уехать за подмогой. Тэмуджин поклялся, что больше его никогда не поймают. Он увезёт семью подальше от волков Элака. Он и его мать и братья начнут новую жизнь в безопасном месте. Свет факела приблизился к его укрытию, когда он уже готов был подняться. Тэмуджин застыл. Он видел лицо Талуя. Казалось, тот смотрит прямо на него. Юноша не шевельнулся даже когда воин начал пробираться к нему сквозь шиповник. Свет факела отбрасывал скользящие тени. И сердце Темуджина вновь заколотилось от страха. Он не осмеливался повернуть голову и посмотреть на Талуя, хотя пламя трещало уже прямо у его ног. Видя, мойнцовал факел в заросли поглубже, чтобы проверить свои подозрения. Почувствовав в руку Талуя у своих щиколоток, Темуджин нанёс удар ногой, но хватка воина была железной. И пока его выволакивали из кустов наружу, он успел выхватить из-за пояса нож и замахнуться с криком страха и гнева. Талот швырнул факел, схватил Темуджина и занёс кулак. Огромное лапище вывернуло руку с ножом, и юноша беспомощно задёргался. Последнее, что он успел заметить, опускающийся на него кулак. Потом его поглотила тьма. Очнувшись, Темуджин увидел двух мужчин, гревшихся у костра. Его привязали к молодой берёзе. Ствол холодил спину, на губах запеклась кровь, и Темуджин облизал их. пытаясь разлепить запёршиеся губы. Руки были крепко связаны за спиной, и он даже не стал пробовать прочные ли узлы. Ни один волк не оставит свободных концов, до которых можно дотянуться пальцами. Темуджин понял, что сбежать не удастся, и мрачно уставился на Талуя, со всей силой своей ненависти желая тому смерти. Если бы хоть один бог услышал его, Талуй сгорел бы на месте. А что думать про Басана, Тэмуджин не знал. Тот сидел мрачно, глядя на огонь. Еда они с собой не взяли, и ясно было, что они предпочитают провести ночь в лесу, а не тащить его к лошадям в кромешной тьме. В рот потекла кровь, и он закашлялся. Воины тотчас собернулись к нему. Бычье морда Талуя засияла от удовольствия, когда он понял, что Тэмуджин очнулся. Талуй тут же вскочил, Басан у него за спиной покачал головой и отвёл взгляд. Я же говорил, что найду тебя, радостно сказал Талуй. Темуджин посмотрел на молодого воина, которого помнил ещё мальчишкой со слишком большими руками и ногами, и сплюнул кровь на землю. Талуй помрачнел и тут же выхватил нож. Темуджин заметил, что Басан при виде этого встал. Мой хан хочет получить тебя живым, рявкнул Талуй. Но может, в отместку за побег вырезать тебе глаз? Что скажешь? или разрезать язык, как у змеи. Он сделал движение рукой, словно собираясь схватить Темуджина за подбородок, и рассмеялся от удовольствия. "Даже не верится, что твой отец был ханом", продолжал Талуй, размахивая ножом перед лицом Темуджина. "Я всё время наблюдал за тобой и Биктером, чтобы понять, что же в вас есть такого особенного, от чего вы лучше меня". Он улыбнулся и помотал головой. "Я был слишком мал тогда. Ты не понимаешь, что делает одного человека ханом, а другого рабом. А оно вот здесь, стукнул он себя по груди, сверкая глазами. Темуджин поднял брови, его уже утомило это бахвальство. От талоя сильно несло прогорклым бараним жиром, и когда Темуджин вдохнул этот запах, перед его глазами встало видение орла, бьющего его крылами по лицу. Он вдруг почувствовал странную отстранённость. И страх ушёл. Не здесь, Талуй, не в тебе, медленно проговорил Темуджин, поднимая твёрдый взгляд на угрожавшего ему огромного воина. Ты тупой, как пригодный тяжести таскать. Талуй ударил Темуджина по лицу, и голова его мотнулась. Второй удар был ещё тяжелее, и на ладони Талуя появилась кровь. Во взгляде врага он увидел злобу и жестокое торжество. Неизвестно прекратил бы Талуиз битое люизбиение, если бы Басан не подошёл сзади и не заговорил, испугав обоих. Оставь его, негромко произнёс Басан. Мало чести в том, чтобы бить связанного. Талуй фыркнул, дёрнул плечом. Тогда он должен ответить на мой вопрос, рявкнул он, повернувшись к Басану. Но тот промолчал, и сердцеテムджина упало. Басан больше ничем ему не поможет. Где Бектер? гаркнул Талуй. «Я задолжал ему настоящую выволочку!» При упоминании имени Бектера в глазах Талуя появилось странное выражение, и Тимуджин задумался, что же связывало этих двоих. «Бектер мертв», — заявил он. «Мы с Хачиуном убили его». «Правда?» — изумился Басан, на мгновение забыв о Талуе. Понимая, что между войнами напряженное отношение, Тимуджин решил сыграть на этом и ответил, обращаясь напрямую к Басану. Зима была тяжёлой, а он крал еду. Я принял решение, как и подобает хану. Басан уже хотел было что-то сказать, но тут в разговор вмешался Талуй, опустив громадные ручища на плечи Темуджина. А откуда мне знать, что ты не врёшь, Сапляк? Может, он уже подкрадывается к нам? И что с нами тогда будет? Убеждать его бесполезно, понял Темуджин и приготовился к новым побоям. С бесстрастным выражением лица он только сказал: "Береги себя, Талуй. Я хочу, чтобы ты был силён и здоров, когда приду за тобой". Талуй разинул рот, не зная рассхохотаться или ударить беглеца. В конце концов он выбрал последнее, ударил Тамуджина под дых, а затем начал избивать его, довольно похрюкивая от осознания собственной силы и наслаждаясь тем, что может сделать с человеком.